Глава двадцать Почему мрачного мужика с искалеченной левой рукой звали Ельциным, Игорь не знал. Определенно это была не фамилия. Тут в аду никто никого ни по имени, ни по фамилии не звал, только клички. Была эта фамилия смутно знакома, но не более того. А спрашивать тут считалось дурным тоном. «Не верь, не бойся, не проси». Этот простой закон князев уяснил сразу. Сухарь будешь? Буду. Игорь взял с протянутой ладони Ельцина сухарик размером с фалангу большого пальца. Заключенных постоянно перебрасывали с одного участка красной линии на другой. И легких работ просто не было. Сегодня они разбирали завал, перегородивший один из туннелей, завтра им предстояло вгрызаться в неподатливый грунт по миллиметру продвигаясь вперед, чтобы еще больше углубить ход, неизвестно куда ведущий. Послезавтра вычерпывали воду, залившую катакомбы. На станции зэков выводили только по ночам, после отбоя, когда мирные обыватели уже спали в своих бараках. Счастливые граждане Красной линии не должны были встречаться с заключенными, а самим зэкам перед входом на станции завязывали глаза, чтобы не шпионили. Вот Игорь и посмотрел большое метро. Туннели, ходки, вода, грязь, побои, чудовища. Работа для смертников находилась всегда. И трудно было понять, что легче. Выковыривать из-под завала почерневшие трупы, или долбить киркой перегородивший туннель камень, с отчаянием видя, что все твои усилия пропадают в туне. Свободными узники становились только во сне. Втиснувшись между боками соседей, сжавшихся друг к другу, чтобы сохранить хоть толику тепла, Игорь проваливался в омут кошмара. Во сне снова и снова оказывался он на той проклятой улице, рядом с тем проклятым броневиком, но не бросался на помощь стремящимся в черный зев людям, а спокойно стоял и ждал, когда их поглотит темнота. А потом поворачивался и уходил. Уходил, куда хотел. Здоровый, свободный, богатый. И просыпался от яростных пинков конвойных, с тоской понимая, что только что виденное было всего лишь сном. Как оказалось, выжить можно и в аду, Раны пусть медленно, пусть не сразу, но зажили. Кое-как срослись сломанные ребра и поврежденная рука. Выздороветь в таких концлагерных условиях при скудной кормежке казалось немыслимым, но на Игоре заживало, как на собаке. Зарубцевались и шрамы на душе, покрылись толстой коркой, мозолями. Игорь становился другим. Молодость кончилась в несколько месяцев. «Хотя кто знает, сколько времени прошло на самом деле».